скат. Один старик пошел утром на море удить рыбу. Он пошел по берегу поискать, где получше. Вдруг видит. Недалеко от берега торчат из воды камни, а на камнях сидят двое с удочками и то и дело рыбу вытягивают. «Ну-ка и я с ними», — подумал старик. Разделся, взял одежу в охапку, пошел вброд к камням, где сидели рыболовы. Он вошел уж по грудь в воду, как вдруг вскрикнул, выпустил удочку и одежду, опрокинулся назад и пошел под воду. Рыболовы оглянулись, бросили удочки и кинулись спасать старика. Когда они вытащили его на берег, то увидели, что у старика живот разрезан как ножом и кровь течет ручьем. Младший испугался и говорит: «Дядя Вася, я боюсь, старик сейчас помрет, вон и глаза закрыл». А дядя Вася сказал. Это его скат ударил, рыба такая. Ты, Федька, здесь стой, а я побегу, тут доктор живет, приведу. И дядя Вася побежал бегом, что было мочи. Федя отвернулся, боялся на старика глядеть и думал, что умер уже старик, потому что он не охал и ничего не говорил. Вдруг видит Федя, бежит дядя Вася, а за ним доктор. Тогда Федя оглянулся на старика, а он глазами моргает. Федя вскочил и побежал навстречу доктору и стал кричать во весь голос «Моргает! Моргает!». А доктор расстелил на песке простыню и говорит «Осторожно берем, кладем его на простыню». Тут старик застонал и говорит «Ой, не тревожьте меня, дайте помереть спокойно». «Помереть успеешь», — сказал доктор и велел нести старика в дом да скорей. Федя с дядей Васей понесли старика на простыне как могли скорей, а доктор вперед бегом побежал. У доктора положили старика на стол, и доктор сказал, что пусть все уйдут. Пошли дядя Вася с Федей к своим удочкам, а дядя Вася и говорит, «Эта рыба такая есть, скат. У ней хвост, а на хвосте тонкая пилочка. Как махнет скат хвостом, так этой пилочкой может и лошади ноги подрезать. А он спал, должно быть, на дне, а старик не видал и наступил ногой». Он взвился, да и резанул старика по животу. «Ну, — говорит, — дядя Вася, — пришли, идем на каменья». «Нет, — говорит Федя, — я уж не пойду, иди сам». «Ну, — сказал дядя Вася, — ската уж спугнули, он уж куда теперь уплыл. А боишься, так я вперед пойду, а ты за мной». И пошел. Феде стыдно стало, и он пошел следом. А вечером они зашли к доктору спросить, как старик, жив ли? Доктор вышел, говорит, вот хорошо, что меня скоро позвали. Жив старик. Я ему живот зашил, а вось выздоровеет. Через неделю пустил доктор Федю с дяди Васей старика посмотреть. — А я уж думал, что помру, — сказал старик. — Да вот доктору спасибо, не дал помереть. А доктор сказал, ты вот им спасибо скажи, что вытащили. А Федя сказал... Это дядя Вася доктора позвал. Полетел, что пуля. — э, сказал старик, — чем же я вас благодарить буду? Нет у меня ничего. Только вот разве рыбы наловлю? Да вас всех позову уху хлебать.